Глава шестая. Максим. «Опасной дорогой вы пошли», — говорю, останавливаясь напротив промокшей до нитки девушки. «По непонятной причине я решил помочь незнакомке с детьми. Володарский все равно стоит в пробке и приедет позже меня. Так что же не сделать доброе дело? Здесь не самое лучшее место для пешеходов». Показываю сторону заполненной водой проезжей части. «Знаю», — отзывается девушка. Слышу ее голос, и меня прошибает ударом. В 220. Кислород в горле застрял. Не вдохнуть, не выдохнуть. Пуля в сердце. «К сожалению, до моего дома другой дороги все равно нет, так что приходится довольствоваться тем, что имеем». Продолжает говорить и даже не замечает, что перевернула мой мир с ног на голову. Прохожу взглядом по ее стройному телу, запоминаю каждый изгиб. И чем дольше смотрю, тем сильнее убеждаю, что не ошибся. Словно в замедленной съемке смотрю как она разворачивается. Нет, этого не может быть. Я так долго ее искал и не находил. Мы не могли вот так встретиться случайно на улице. Ника, произношу, пересиливая себя. Максим, она смотрит на меня во все глаза и не шевелится. Мы не виделись долгих пять лет, и все эти годы я пытался ее забыть. Как оказалось, мои попытки оказались бесполезными. «Мама, ты знаешь этого дядю?» Вопрос девочки, так сильно похожий на Нику, вырывает меня из ступора. «Это мой старый друг», — отвечает дочери, старательно избегая взгляда в мою сторону. «А он домой нас отвезет?» — спрашивает вторая девочка. «Я замерзла». Отмираю. Отстегиваю ремень безопасности, открываю дверь и выхожу из авто. За мной уже скопилась пробка из трех таксистов. «Хозяин, освободи проезд!» — кричит один. «Убери тачку с дороги!» сигналит второй. Бросаю в их сторону красноречивый взгляд и нажимаю на аварийку. «Садись в машину!» говорю, подходя вплотную к девушке, которую так и не смог забыть. Смотрю на нее и понимаю, что с возрастом она стала только красивее. «Макс, я вся мокрая!» сокрушенно показывает на свое платье. Морщится. Ей холодно. Недолго думаю, снимаю пиджак и накидываю ей на плечи. Укутываю. Пусть это малая часть, которую я могу сейчас помочь, и вряд ли ее сильно согреет ткань пиджака, но стоять и смотреть, как она мерзнет, выше моих сил. Поверь, если ты сядешь мокрая в мою машину, с ней ничего не случится. Заверяю, Вероника смотрит на меня, на своих дочерей, по глазам вижу, что хочет забраться в теплый салон и доехать до дома в комфорте, но никак не решается согласиться. Почему, понимаю прекрасно, от этого осознания внутри меня просыпается давно дремлющий зверь. «Если я посадил его на цепь, когда Вика была замужем за моим некогда лучшим другом, то теперь... теперь я не уверен, что смогу его сдержать. С Алексеевым, бывшим мужем Вероники, мы были лучшими друзьями. И когда я с Никой виделся в последний раз, она знала и видела лишь эту часть наших с ним отношений. Потом же, когда Лев показал свое истинное лицо, из друзей мы превратились во врагов. Я разорвал с ним все связи, знакомства, общих дел стараюсь с ней иметь». Теперь на одной улице нам лучше не появляться. Ника делает неуверенный шаг вперед в сторону моего авто. Я только собираюсь выдохнуть, как она резко останавливается. А девочки? Смотрят на меня во все глаза. У тебя ведь кресел для них нет? Вспыхивает. Это самое последнее, о чем тебе сейчас стоит заботиться. Отмахиваюсь. Остановят, заплачу ментам, не проблема». Провожаю Веронику к машине, помогаю забраться в салон. При первой же возможности включаю обогрев сиденья, пусть помогут хоть немного согреться. «Дядя, как вас зовут?» Спрашивает одна малышка. «А что это за кнопочка?» Тут же, перегибаясь через подлокотник, вторая лезет к приборной панели. «Как тут тепло!» Пищит первая. «О, дырка в крыше!» Восхищенно произносит вторая. Она таки нажала на кнопку открывания. И газа. Это люк. Поясняю, тихонько посмеиваясь. Подвиньте, я тоже хочу посмотреть. Первая тут же лезет к сестре. Девочки, пожалуйста, хватит! Устало выдыхает Ника. Малышки тут же рассаживаются по местам и складывают на коленях руки. На первый взгляд прям сущие ангелочки. Если бы не хитрющий, озорной взгляд. Усаживаю детей, помогаю им пристегнуться и возвращаюсь за руль. Куда едем? Спрашиваю, поворачиваясь к Веронике. Вблизи она еще красивее, чем казалось издалека. Здесь рядом. Показывает в сторону находящегося с другой стороны дороги жилого комплекса. Называет адрес. Если хочешь, могу дорогу показать. Хочу. Стреляю в нее взглядом. Она прячет улыбку. Выворачиваю на трассу, еду по направлению, которое Ника говорит. В дороге у нас нет особо возможности побеседовать, да и общаться на ходу с ней я не привык. Решая, во что бы ты ни стала, договориться о следующей встрече. А если откажется, то все равно найду повод увидеть ее еще раз. «Останови он у того подъезда, пожалуйста». Показывает в середину дома. «Хорошо». Притормаживаю, подъезжая. Останавливаю машину. Открываю двери и помогаю выйти сначала Веронике, а затем ее дочерям. Девочки весело вереща бегут к подъезду. А мы замираем напротив друг друга. Смотрим в глаза. «Мне столько всего хочется ей сказать, объяснить». Узнать, как и где она живет, с кем. Может быть, я опоздала, Ника счастлива в новом браке. Какие люди! Сбоку от нас раздается гневный голос. Инстинктивно прячу девушку за своей спиной и разворачиваюсь. Лев. Вижу своего некогда лучшего друга. Что ты здесь забыл? Щурезло. У нас с ним был уговор. Он не должен приближаться к Нике. Алексеев бросает уничижительный взгляд на меня, на нее... И ухмыляется. Смотрю, ты времени даром не теряла. Цедит зло, обращаясь к своей бывшей жене. Сошлись у меня за спиной. Тебя это не касается. Отрезаю.